Я не буду приводить всю беседу, потому что книга целиком об этом, об отношениях мужчины и женщины, о детях и родителях, о семье и роде, и, конечно, о любви. И я еще раз убедился, насколько типичные ошибки допускают люди в жизненных ситуациях, а потом сетуют по поводу возникших проблем. Поэтому хватит предисловий, давайте начнем углубляться в тему. Жизнь постоянно учит людей, создавая множество ситуаций в качестве примеров и уроков буквально каждый день. Некоторые уроки очень серьезные, среди них множество драматических и даже трагических. Автобус с детьми попал в аварию, в роддоме младенцев заразили смертельной болезнью, сгорел детский дом, и в нем погибли дети, обрушилась крыша аквапарка именно той его части, где находились дети, разбился самолет с детьми, террористы захватили школу, насиловали и убивали детей. Подобных сообщений каждый год множество не говоря уж о том, что много детей умирает от болезней, тонет в водоемах, попадает под машины, а то и просто пропадает неизвестно куда. Почему погибают дети? Что они успели такого сделать в жизни? Какие грехи совершить, чтобы уйти так рано из жизни, да еще и трагически? Трудно принять трагедию в качестве урока. Вот мы и не принимаем. А уроки повторяются, и трагедия следует за трагедией. Снова и снова гибнут дети по отдельности и группами телевидение, газеты разносят эти уроки на весь мир, а мы все не желаем понять основную причину происходящего. А ведь эти страшные уроки для каждого из нас. И вот они уже происходят совсем рядом, касаются наших близких. Судя по всему, такие уроки будут еще продолжаться, так как сознание людей меняется медленно. Когда гибнут дети, пусть даже чужие, очень трудно сохранить ум спокойным и объективно разобраться в причинах происшедшего. Для этого нужно расширенное сознание. Но время уже пришло, чтобы жить в высоком состоянии осознанности, иначе проблемы будут нарастать, и все больше людей будут уходить из жизни по непонятным причинам. Этот вопрос жизненно важен. Душа ребенка, уходя из жизни, не страдает, страдают родители. Это для них совершается трагическое событие, а также для тех, кто рядом с ними, для тех, кто узнал об этой трагедии. Что же за уроки должны извлечь люди из каждой такой трагедии? Самое важное и самое сложное — понять причины происшедшего. Как никому мне приходилось много раз общаться с родителями, потерявшими детей, и разбираться в причинах, приведших к этой трагедии. И вот многолетний опыт показывает, что главная причина — в избыточных чувствах со стороны родителей в адрес детей, то есть нарушение системы ценностей. Кому-то может показаться невероятным, что избыточное родительское, а чаще всего именно материнское чувство, и является причиной больших и малых трагедий. Не спешите отрицать, я постараюсь доказать, что это именно так. Кто прислушался к моим доводам, воспринял их, тот много изменил своей жизни. Мало того, те, кто был на грани потери ребенка, осознав проблему, спасали своих детей. И таких примеров достаточно много, чтобы подтвердить верность указанной причины.